Глава 20. Меня вернули туда же, откуда забрали, в спальню. Почти все свечи догорели, но света звёзд было достаточно, чтобы, допустим, случайно не наступить чей-ли на хвост или обо что-нибудь не споткнуться. Но, честное слово, лучше бы я споткнулась сослипу и растянулась на полу. Чем сейчас стояла напротив Карая и смотрела ему в глаза, видела выражение его лица, странное такое, совершенно непонятное. Продолжает он, видите ли, улыбаться, без обозрия, ещё и смотрит так, как будто собирается меня поцеловать. У меня что-то на лице? Может, я где-то испачкалась? Наблюдать за тобой весь вечер и не сметь к тебе даже прикоснуться, вот настоящая пытка, Риан. Неожиданно заявили мне Хэри пюн шёпотом: Хм. Талден шагнул ближе, и мне даже показалось, что вот сейчас он решит прекратить эту, как он выразился, пытку. Возьмёт, прикоснётся и не только. Но ну так не наблюдал бы. Я поспешно отвернулась, вышла на балкон, максимально увеличивая разделяющее нас расстояние. Лицо горело, и даже тёплый летний вечер не мог остудить раскалённые до краснощёки. Спокойствие ириен только спокойствие. Даже не смей так на него реагировать. Вон лучше сосредоточься на шелесте листвы, чем на едва различимых шагах, которые снова стирали такое необходимое сейчас расстояние между нами. Риан. Кожу у виска пощекотало горячее дыхание. Хоть мне и без того уже было невыносимо жарко, почувствовала тяжесть ладони на плечах, твёрдую мужскую грудь, которой невольно сейчас касалась. Не надо, взмолилась мысленно, ругая и его, и себя. Пусти. Как же я могу отпустить тебя, если только и делаю, что думаю о тебе, постоянно представляю тебя рядом, особенно ночами. Ради тебя я готов на всё. Огладив плечи, Тальден обнял меня за талию, вызывая во мне совершенно сумасшедшее желание оттолкнуть его и в то же время прижаться к нему теснее. Ты свела меня с ума, маленькая Ариана. Ты это уже говорил. Обрушивая себе на голову чараярскую колокольню заметила я, но колокольне не помогла. "Ну ты ведь тоже любишь повторяться. Это я про ненавижу тебя", укололи меня словами. Вздрогнула, ощутив прикосновение губ к плечу, медленное и дразнящее. Ещё один поцелуй достался из гибушии, следующий обжигающий неторопливый, кожа за ушком, смешавшийся с невнятным шёпотом. поймала себя на том, что невольно прикрываю глаза вместо того, чтобы шипеть и ругаться, как и полагается шипеть и ругаться пленице в подобной ситуации. Хотела уже развернуться к Раю и влепить ему пощёчину, когда позади раздался едва уловимый шорох, и Тальден отнёс его от меня в сторону. Вернее, он сам добровольно отнёсся, буквально влетев обратно в спальню. Я успела это заметить, резко обернувшись. Равно как и то, что огненный Макс сделал пос рукой, и в темноте что-то слабо пискнуло. А потом это что-то, на деле оказавшееся маленькой серой мышкой, взвилось в воздух. Бедный грызун извивался, пища и дрогая лапками, заключённый в некое подобие сверкающего мыльного пузыря, который и не думал лопнуться. Что ей требовалось доказать? Удерживая на весу руку, над которой в мыльном пузыре болтался зверёнош, довольно зрёк огненный. Доказать что? Я недоумённо нахмурилась. Познакомься, Рен. Это мальфорн, существо патологически верное своему хозяину. В случае вот этого, Карай презрительно поморщился. Моей матери. С помощью него Элесбет следила за тобой и за мной. Я уже несколько дней пытаюсь его поймать. Всё думал, как бы его выманить. Видимо, мать дала установку не допускать подобных моментов. Всё, как я и предполагал. Самодовольно закончил он. Если до этого кожа в местах, в которых касались его губы, горела, то теперь она как будто заледенела. Казалось, даже на зубах что-то скрипнуло, словно я проглотила щепотку снега. — Хочешь сказать, там на балконе ты разыграл спектакль для мыши? — Для Мальфорна. — Зачем ты уточнил этот? — Этот отмороженный. — Справедливости ради стоит сказать. Он способен принимать и другие формы. «Шел бы ты со своей справедливостью и со своим мальфорном? Вон!» «Не знаю, что меня разозлило больше. То, что Марканта все это время за мной следила, или же то, как Карай так быстро и так легко взял себя в руки. Хотя о чем это я? Он-то как раз и держал себя все время в руках. Это я рядом с ним становлюсь сама не своя, теряю рассудок». «Вон!» — повторила, едва не зарычав. «Вон!» «Что ж, не буду больше вам докучать, Эсселин Анвери!» Еще больше развеселился Огненный. «Доволен он, видите ли, охотой! Чем еще больше вывел меня из себя! Настолько, что я чуть не сунула ему в руки дядюшкин презент, даже толком не разобравшись, что тот из себя представляет!» Карай ушел, утащив с собой и печащего пленника. Так как бить в комнате уже было нечего, я грохнула о стену подсвечник. Легче не стало. Внутри меня по-прежнему всё клокотало. Он продолжает со мной играть, а я тем временем продолжаю сходить с ума. Ещё и этот марканский шпён перевёртыш. Внимательно огляделась, но никаких других мальфорнов больше обнаружено не было. А если они и прятались где-то, то мне уже точно не удастся их выявить. Но будем надеяться, что больше за мной эта гадина следить не станет. Быстро переодевшись в ночную сорочку и заплетя волосы в какую-нибудь косу, я легла в постель и только, накрывшись простынёй, позволила себе наконец раскрыть коробочку. На светлом бархате обнаружился золотой браслет с подвесками из жемчужинками, собранными в гроздье. Несколько секунд я разглядывала украшение, которое якобы должно было стать клеймом для Тальдена, после чего захлопнула коробочку, сунула её под подушку и закрыла глаза с твёрдым намерением уснуть сию же минуту. Уснуть и не думать ни о зачарованных украшениях, ни о невыносимых тальдинах. «Ради тебя я готов на все!» Процедила сквозь зубы Марканта, вспоминая слова князя. Сегодня вечером вместо того, чтобы проводить время с невестой, прекрасный Эстелин Валейн. Он закончил свидание, едва то успела начаться. Вернул ее в замок и... «Нет, вы представляете?» куда-то утащил свою рабыню через магический переход. Не пожалел ни собственных сил, ни материнских нервов. Мальфорну не удалось за ними последовать, поэтому он затаился в замке, ожидая возвращения князя. И Элизбет тоже ждала с замиранием сердца, гадая, куда Аман мог отправиться в компанию Риан. «Огненный чертог полон прекрасных дев, а он все носится с этой маленькой дрянью. Ее светлость». жало в пальцах кубок едва не расплескав по полу вино и не запачкав струящийся складками подол защищает, выгораживает. Да я бы убила её только за то, что эта паршивка осмелилась рыться в моей башне. Элизабет была зла как никогда на девчонку, на сына, на себя, за то, что позволила выставить себя из собственного дома. И вот сегодня она лишилась своих глаз и ушей в огненном чертоге. Аман всё понял, намеренно разыграл перед ней сцену, чтобы Элисбет, испугавшись его слов: "Ради тебя я готов на всё", велела своему слуге действовать. И теперь она уже точно не увидит Мальфорна. Скорее всего, сын пришлёт ей его по частям. А где брать ещё одного такого бесценного помощника? Элисбет не представляла. Проклятье! Вместо того, чтобы опустошить кубок ища успокоения в хмельном напитке, Княгиня швырнула его на пол и быстрее прежнего зашагала по спальне. Произошло то, чего она так опасалась. Аман начал привязываться к Алианне. И с каждым днем эта связь между ними все крепла. Пусть Рианна и отвергала ее, отрекалась от своих чувств. Но не чувствовать она не могла. И ладно бы только она. Сына не интересовали невесты. И Лизбет надеялась, новые лица отвлекут Амана от девушки. Она ведь выбирала самых изысканных, самых утончённых красавиц из рассветного королевства и сумеречной империи. Но эти самые красавицы, казалось, князя только раздражали, а Ренн со всеми её безрассудными, с воинравными выходками, наоборот, привлекала его внимание. Так не должно быть, это неправильно. Ещё и встреча с герцога Манверей, которую Аман непонятно зачем затеял. О чём он собрался с ним говорить? Ему следует держаться от Хильдебальда Анвери подальше, а не устраивать с ним родственные посиделки. Но сын никогда с ней не считался. Очевидно ведь, эта девчонка лишила его здравого смысла. Риан нужна была им как воздух, особенно сейчас, когда убийца Алиандр избежал. Теперь он не под защитой Салиема, а значит, до него уже точно можно будет добраться с помощью Алианы. Главное, чтобы сын до этого не натворил глупостей. Он боится за жизнь Клер и за детей из приюта, и вместе с тем продолжает искать способ беспоследно нарушить клятву. Все эти глупые, никому не нужные чувства только всё портят. Хмуро заявила в тишину Кнегиня. А я не люблю, когда что-то выходит из-под контроля. Значит, настала пора вмешаться. Хватит. Я и так уже терпела достаточно. Пора напомнить Риан, что единственное чувство, которое может вызывать в ней Аман Карай это ненависть. Она ведь считала его чудовищем. Вот пусть считает и дальше. Ненавидит и проклинает. И это отобьёт у его светлости охоту таскать свою рабыню на свидания. А заодно напомнит, что у них не может быть никакого будущего, кроме того, которое ей уготовили мы с мужем. Элизабет вскинул голову и с улыбкой проговорила: Господин и рабыня. А позже жертва. Когда я пожелаю этого. На следующее утро все невесты отправились в Чыраяр проходить назначенные караим испытания. Его светлости, видите ли, захотелось посмотреть, как Аляны покажут себя в роли помощниц в детском приюте. От всё той же любознательной Хивины я узнала что когда Эссиль Клеври рассказала им о грядущей проверке, все аляны были слегка удивлены. Ещё бы им не удивляться. Скажем так, это было нетипичное испытание. Кому какое дело, поладит ли высокородный Эссилен с какими-то там беспризорниками или нет? Сумеют ли оказаться им полезными? Но для Карая, по-видимому, это имело значение. Уверена, что невесты будут из кожи вон лезть. пытаясь выставить себя перед его светлостью в лучшем свете. Поэтому, как оман будет пресуждать им очки, я не представляла. Впрочем, про инициативность Караю не занимать. Я уже успела убедиться в этом на собственном опыте, и не раз. А потому оставалось только гадать, покинут ли в ближайшее время княжеский замок проигравшей Алианны и кто у его светлости заработает самые высокие баллы. Весь день я провела в караевой библиотеке, читала про древние клятвы, про божество Груара и его магию. Хоть и понимала, что до меня все эти книги уже были прочитаны и перечитаны Аманом, но вдруг он что-то пропустил, а я возьму да и найду что-нибудь важное. Всё лучше, чем совершенное бездействие. Невесты вернулись под вечер, уставшие с кислыми минами и влажными от потелбами, видать, так усердно трудились. Я как раз пускалась из библиотеки на кухню, чтобы немного подкрепиться. Оказывается, при употреблении пищи нематериальной, в веде новых знаний просыпается желание употребить что-нибудь совсем другое: сырное, мясное и мучное, лучше всё в комплекте. Чувствуя себя чили после нескольких часов воздержания от пищи, я спешила вниз по лестнице, когда стражники распахнули высокие тяжёлые створки, пропуская в холл невесты и его светлость. Не знаю, что в тот момент произошло, я не была на веселей, шагала по ступеням вполне уверенно. Но ноги вдруг перестали слушаться, и я, оступившись, полетела вниз. Всё произошло настолько быстро, что я даже не успела испугаться, и боль от удара почувствовала не сразу. Только услышала, как он громко выкрикнул моё имя, бросаясь вперёд, ко мне. Упал передо мной всё ещё плохо соображающий, на колене, притянул к себе, взволнованно осматривая. Я в порядке, предвосхитила вопрос, отражавшийся в его взгляде. Всё больше убеждаюсь в мысли, что мне стоит привязать тебя к себе, заявил он мне, перехватывая моё запястье и легонько его сжимая. Вокруг нас толпились невесты, но смотрели они почему-то не на меня, а на руку Тальдена, расширенными глазами, словно у него под пальцами бегали тараканы. Я тоже решила посмотреть, что там такого интересного, перевела взгляд и обмерла. По предплечью Карая вился стальной узор Тайрин, наглядно показывавший всем собравшимся, к кому его светлости испытывать симпатии. Ко мне. Я тяжело вздохнула и подняла на девушек глаза. Да, теперь мы с ними уже точно не подружимся. Ну и что тебе от меня нужно? Амарели недовольно поморщилась, переступая порог комнаты. Зачем звала «Нам надо поговорить», — сказала Лаля, поднимаясь с кресла, в котором сидела последние несколько минут, придирчиво оглядывая себя в зеркале. «Разве она недостаточно хороша для князя? Кожа нежная, приятного золотистого оттенка, правильные черты лица и стройная фигурка. А у него только и мысли, что об этой мерзавке. Этой своей рабыне. Вон уже и та Эрин проявилась». «Поговорить? Нам с тобой?» изогнула бровь Эсселин Валейн. «О чем?» «Знаю, мы никогда не были подругами». «С чего бы нам ими быть?» хмыкнула Алианна. «Не перебивай меня, пожалуйста». Нахмурилась Лаали, но тут же взяла себя в руки и сказала. «Ты ведь ненавидишь, Риан?» «Ненавижу, это громко сказано», пожала плечами девушка. «Просто она мне неприятна, и ее поведение меня раздражает. Ведет себя так, будто она здесь хозяйка». Все прочили тебя в жоны Шахиру, но он выбрал Риан. И вот теперь ты на отборе, на котором жених ни во что нас не ставит. Не меня, Лали грустно улыбнулась. Не тебя, а всё из-за кого? Из-за всё той же Анвери. К чему ты клонишь? раздражённо вскинулся Марели. Её задели слова соперницы, острыми шипами они вонзились ей в сердце. Объяснись немедленно. У меня нет времени на пустые разговоры. Я хочу сказать, что в этот раз нам не следует сидеть сложа руки. Нам надо действовать, запальчиво воскликнула Лали. Одна из нас вполне может стать ему Ари. Выдержала паузу и с подлобья поглядывая на Лиану, и быть до конца своих дней несчастной, ведь он всё равно будет любить свою рабыню. Действовать как? фыркнула Эссилин Валейн, скрестив руки на груди. Или ты уже забыла, что стало с Маргаей? Князь выставил её с позором. Я для себя подобной участи не желаю. А участи законной жены, которая всю жизнь проведёт в тени рабыни, значит, желаешь? Всё, я ухожу. Амарели развернулась, собираясь южи минуту покинуть чужий покой, но Лали её удержала, схватила за руку и страстно зашептала: "Послушай, со мной связалась книги не карай. Ей не нравится всё, что происходит сейчас на отборе." Не нравится то, как Рен себя ведёт, как много она себе позволяет. Связалось? Как? Удивилась Амарелия, настолько, что даже не подумала разозлиться на девушку, которая столь бесцеремонно её сейчас удерживала. Через зеркало. Да это и неважно, отмахнулась Лали, а потом, набрав в лёгкие побольше воздуха, зачастила. Я согласилась выполнить её просьбу, но самой мне не справиться. Мы с тобой знакомы еще с отбора у Шахира Тейрана. Риан нам обеим тогда сделала больно, и только ты понимаешь, что я сейчас испытываю. Амарелия, пожалуйста, помоги. Князь ни о чем не узнает, а ее светлость будет нам очень признательна. Она сказала, что даже если Карай остановит свой выбор на другой, она одарит нас волшебными амулетами такой силы, что мы с легкостью найдем себе идеальных мужей. А ты ведь знаешь, какая она сильная. Амарелия закусила губу, всерьез задумавшись над словами соперницы. Рисковать ей не хотелось, но вот выслужиться перед такой могущественной ведьмой... И чем Тагар не шутит? Вдруг она в будущем действительно станет князью женой? А со свекровью отношения уже будут налажены. Но разве не замечательно? «Что задумала ее светлость?» Убирая со своего локтя чужие пальцы, спросила девушка. «Хочет, чтобы Риан возненавидела Амана». да так сильно, чтобы эта ненависть ее отравила. Раз и навсегда уничтожила даже малейшие ростки, зарождающиеся между ними симпатией. И как она собралась это сделать? Нам нужно будет отправиться в Чирояр. Одну князь меня не отпустит. А вот с подругой и служанками запросто. Там мы кое с кем встретимся. Нам дадут зачарованную булавку, которую ты потом незаметно приколешь к платью Риан, пока я буду ее отвлекать. Ниги не сказала, достаточно будет всего нескольких часов, чтобы чары подействовали. Представь, как будет здорово, когда они окончательно рассорятся. Амарилли задумчиво закусила губу. То есть всего одна прогулка в город, а потом я просто приколю к её платью булавку? Только это, с жаром заверила её девушка. Больше от тебя ничего не требуется. И когда же мы отправимся в Черояр? Вали взвизгнула от радости. Всё действительно просто как и обещала Марканта. Сегодня книги не сказала, что мешкать не стоит, а завтра утром ты приколешь булавку к одежде Риан, и уже к вечеру она будет проклинать и ненавидеть его светлость. Само в начале отбора Эссель Клеври старалась меня не замечать, делала вид, что Эсселин Анвэри не существует в природе, ну или как минимум в огненном чертоге. Невесты поначалу зыркали в мою сторону, неодобрительно перешёптывались, но после изгнания моргает, тоже предпочли ослепнуть и оглохнуть. Одна Лали, когда мы с ней случайно сталкивались в коридорах замка, продолжала зло на меня коситься, особенно после того, как я навернулась с лестницы и Карай поспешил мне на помощь. Наверное, страх за меня и спровоцировал появление Тайрин, на которую я не знала, как реагировать, что чувствовать. Карай по всей видимости тоже не знал, потому что быстренько отнёс меня наверх, передал в руки заботливый клер и сбежал. По-другому его поспешный уход нельзя было назвать. Но, может, оно и к лучшему, потому что я сама не особо-то рвалась обсуждать его чувства, наглядной демонстрацией которых стала стальная вязь на руке Тальдена. Тайрин проявлялась у драконов при соприкосновении с девушками, которым они что-то испытывали. с которыми у них возникла эмоциональная связь. Мне не хотелось думать, что между нами была какая-то связь, кроме той, что силой навязал мне князь, а потому я старалась вообще не думать о Таирин, как и обо мании. Но последнее не очень-то получалось. Больше я Угнинова в тот день не видела и вообще носу не показывала из своих покоев, опасаясь ненароком на него напороться, и тогда уже точно будет не избежать неловких моментов. Мне сейчас и без того хватало потрясений. Да и с Алианнами встречаться. Тоже приятного мало. Я ведь теперь не просто Элери-князя. Я его любимая Элери. А вот это мало кому могло понравиться. От Клер я узнала, что после испытания в Чарояре отбор покинули аж пять невест. Кто бы мог подумать, что общение с сиротами окажется настолько важным для князя. Жаль, в ряды выбывших не попали Амарелли и Лаали. Мне бы тогда свободнее дышалось в замке. Но эти две алянны, эти две змеючки, я хотела сказать невесты его тагровости, продолжали отравлять сам воздух своим присутствием. Спасибо, хоть ко мне больше не совались. Впрочем, я рано радовалась. Было раннее утро, когда Клер принесла счастливую весть. Мой отец вернулся, и Карай отправился с ним навстречу. Я не знала, смеяться ли мне от счастья или грызть ногти от переживаний. хоть бы не поубивали друг друга, а поговорили нормально. Хоть бы, воспользовавшись тем, что Амана нет в замке, я отправилась на прогулку по саду. Сил больше не было сидеть в четырёх стенах. Пусть даже и был риск столкнуться с невестами. Но чего не сделаешь ради глотка свежего воздуха. Увы, очень скоро воздух перестал быть свежим, в нём появились вредоносные миазмы. Стоило на горизонте показаться Амарели и Лаале, Вообще, я не из пугливых, но, дабы избежать очередного конфликта, сошла на другую дорожку, обрамленную фруктовыми деревьями, что склоняли ко мне свои оттяжелевшие от плодов ветви. Она вела прямиком к замку, в котором я и собиралась спрятаться от невест Карая. «Риан, подожди!» «Это что-то новенькое!» — Лаали меня окликнуло. «Пришлось остановиться, иначе решат, что я пустилась в позорное бегство». Нехотя обернувшись, я мрачно посмотрела на спешащую ко мне бывшую подругу. Уверена, что хочешь со мной поговорить. Ты должна нас выслушать. Из-за быстрой ходьбы лицо Лайли Ла раскраснелось, аккуратный причёс скорострепал ветер. В то время как Амарели выглядела чрезчур бледной, даже губы побелели. Заболела, что ли, бедняжка. Что вам нужно? Я скрестила руки на груди, не имея ни малейшего желания с ними говорить. Давай заключим мир, Ариана попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. Лишь жалкое её подобие, больше похожее на гримасу во время запора. Мы тут подумали, она посмотрела на Эсселин Валейн, подошедшую к ней с другой стороны. Окружили враги. Раз уж ты занимаешь в жизни князя настолько важное место, а одна из нас вполне может стать в будущем его Арией, тогда нам придётся делить этот замок и его хозяина. Согласись. Лучше жить в мире, чем постоянно воевать. Делить замок и хозяина. Я сейчас её укушу или попрошу чили поджечь ей юбку. Но лучше волосы. Не рано ли ты решила поднять белый флаг, Лали? Ла не ты, не она. Я глянулась на Марилю, которая опустилась к земле, чтобы поправить розетку на своей туфельке. Ещё не успели стать его ари. Помимо вас в отборе ещё участвуют 8 девушек. «Но я и Амарилия, мы такие!» — насупилась моя вероломная подруга. «Знаю, знаю. Прекрасные и неподражаемые. В общем, лучше всех. Не стану спорить, как и продолжать этот бестолковый разговор. И должна признать, я ошиблась. Для нас с тобой поднимать белый флаг уже не рано, а поздно». С этими словами я отвернулась от багровеющей девицы и направилась к замку. Чувствую, как в спину мне пронзают ядовитые копья взглядов. Сказать, что встреча с Лаалей вывела меня из себя, это ничего не сказать. В последнее время я только так на нее и реагировала. Раздражалась, злилась. Но в этот раз она меня просто взбесила. Делить она, видите ли, собралась. Этот замок и его хозяина. Замуж за него для начала что-либо выскочило. Можно подумать, Аман ее уже выбрал. А Карай тоже хорош. Не успел притащить меня в огненный чертог, как тут же устроил отбор, якобы для моего блага. На самом же деле все, что он делал, он делал ради себя, ради своей сестры, ради детей. А моя судьба его никогда не волновала. Не найдет способ меня освободить, так и останусь здесь в качестве довеска к его семье, к будущей жене и наследникам, а он будет разводить руками и повторять. Но я же пытался. Подумаешь, Тайрин у него проявляется. Да это просто от неудовлетворенного желания. Хочется ему затащить меня в постель, а нельзя. Напускное благородство не позволяет. Ох, как же я зла! Как же я на него зла! Мне бы успокоиться, подумать о чем-нибудь другом, поиграть с Чили или снова посетить библиотеку. Но сколько ни пыталась, отвлечься никак не получалось. От мысли о ненавистном драконе меня бросало в жар, сердце в груди не стучало, Оскакалов в каком-то диком галопе, глаза застилала пелена злости. Не хотела, но вспоминала всё, что довелось пережить мне по милости Карая. Всем гнёвенью, унижением, болью, отчаяньем. Как он меня похитил, шантажируя сестрой, как позволял своей матери надо мной издеваться, как сделал посмешищем там, на озере, на глазах у десятка магов, выставил нечистой перед Морейном. С каждой минутой, каждым часом, проведённым наедине со своими мыслями, я всё больше заводилась. Даже присутствие Чили упрямо ко мне ластившегося не смогло погасить пламя гнева, бушевавшее в сердце. Хевина, принёсшая обед, была сразу же выставлена за дверь. К еде я даже не притронулась, продолжила мерить шагами комнату, чувствуя себя зверем, загнанным в клетку. Так в метаниях прошла вторая половина дня. Наступил вечер, а Карай всё не появлялся. Зато снова пришла служанка с ужином, который я отдала вечно голодному льёрну. Не хотелось ни есть, ни пить. В попытке успокоиться я искупалась, сама высушила и заплела себе волосы. Надеялась, это нехитрое занятие поможет занять мысли и руки, но в голове по-прежнему царил огненный дракон, отчего я тоже стала немножечко огненной. По крайней мере, желание спалить ктагром собачий замок Караи не отпускало. Когда закончились волосы, Но в смысле заплетать уже было нечего. Я занялась ревизией шкатулок с драгоценностями, почти все украшения и подарки Тальдена, которые так и хотел их швырнуть с балкона в ближайшие кусты. И вот эти рубиновые подвески, и вон те агатовые серьги, и бриллиантовые колечки, и браслет с жемчугом. Я дёрнула руку, запоздало осознав, что вот это украшение подарок дяди. Он представлялся мне ядовитой змеёй за полу шивлорец. Климо сделает так, что его светлости станет не до вас. Воскресли в сознании слова незнакомца с праздника. Глупость какая! От одного соприкосновения с браслетом князь что, обо мне забудет, распахнёт передо мной ворота замка и отпустит на все четыре стороны? Вот уж не думаю. Это было бы слишком просто, а в моей жизни ничего просто не бывает. Доказанный факт. Не отдавай себя чёта в том, что делаю, потянулась к шкатулке. Пальцы коснулись груди жемчужин, цеплявшихся за золотые звенья браслета. Ничего ведь не случится, если я просто разок его примерю. Караи здесь нет и неизвестно, когда он вернётся. Неизвестно, до чего договориться с моим отцом. Может, они так и останутся по разные стороны баррикад, и для меня ничего не изменится. Я окончательно застряну здесь и буду и дальше терпеть всех его невест, а потом вместе с местной знатью присутствовать на его свадьбе. в качестве бесправной рабыни. Эта мысль, словно смоченная в соленом растворе плеть, хлёстким болезненным ударом пришлась мне по сердцу. Я подскочила с кресла, не способная больше оставаться на месте, оставаться в этой комнате, в этой крепости, бросилась к выходу, выскочила в прихожу и рванула на себя двери, но выйти не успела, дорогу мне преградил его ненавистной светлость. Появление Амана было настолько неожиданным, что я невольно вскрикнула и заскочила обратно в комнату. Огненный вошёл следом, резко, стремительно, но вместо того, чтобы пройти в спальню с видом хозяина и господина, как делал это всегда, схватил меня за руку и потащил в коридор, бросив лишь одно единственное слово: "Пойдём". "Пойдём куда?" Я попыталась вырвать руку. Прикосновение Карая обжигало, но он лишь крепче сжал пальцы вокруг моего запястья. "Куда ты меня тащишь? О чём вы говорили с моим отцом?" Ненавижу, когда он так себя ведёт. «Ненавижу его!» «Оман!» «Не кричи!» Не то процедил, не то прошипел Тальден, поворачивая голову в мою сторону. И я почувствовала на себе его темный, пронзительный, какой-то дикий взгляд, заставивший меня задрожать. Мы шли по пустыне в этот час галереи. Так быстро, словно бежали куда-то, как будто куда-то опаздывали. На лице у Карая была непроницаемая маска. Никаких эмоций, никаких переживаний, ничего. В то время как я едва не взрывалась от бурлившей во мне гремучей смеси из чувств. Как можно быть таким? Замолкать я не собиралась, но голос всё же понизила. Я место себе весь день не находила, а ты мне даже слова сказать не потрудился. Но слова сейчас времени нет, расчедрился на ответ Тальден, подтаскивая меня к неприметному в полумраке углублению в стене, кажется, тому самому, через которое я попала в потайной ход. А выбравшись из замка, бежал к Хадантису. То, что я избавился от Малфорна, не означает, что у моей матери здесь не осталось глаз и ушей. Причём тут твоя мать и Малфорн? Ещё одно слово, и я могу передумать, угрожающе прошептали мне. Тихие протяжные скрежет. Стена отъехала в сторону, и меня запихнули в тайный проход и потащили дальше в тьмах. Не удостожившись зажечь даже слабого огонька, Пришлось идти, спотыкаясь, чувствуя прикосновение обжигающих пальцев Карая и считать секунды до того момента, когда он меня наконец отпустит. Что с моим отцом? Ты ему ничего не сделал? С чего ты взяла, что я буду что-то с ним делать? Больше Аман не оборачивался, шёл впереди, волоча меня за собой по узкому бесконечно длинному проходу. В прошлый раз ты грозился его убить. Вообще-то я встречался с ним не для этого. Ну кто тебя разберёт, буркнул и чувствую, как снова начинаю захлёбываться собственной злостью. Даже в глазах потемнело, хоть казалось, что ещё темнее, чем в этом проходе, просто быть не может. Даже сейчас ты считаешь меня чудовищем, послышалось горькое. У меня для этого есть немало причин. Карас запнулся, а потом ускорил шаг. Молчи, Ириан, пока я не передумал и не повернул назад. Сложно молчать. Когда мужчина, которого опасаешься и ненавидишь, непонятно куда тебя тащит, объяснять ничего не хочет. Времени у него нет. Да просто бы сказал, что стреслось. Я уже хотела снова пойти в наступление, когда Карай меня отпустил, чтобы открыть старую скрипучую дверь. Оказавшись нароуже у знакомого дерева, низко склонившего к земле свои густые ветви, я жадно глотнула ртом свеженочной воздух и чуть им не поперхнулась. Папа Даже глаза потёрла, потому что ожидала от Карая чего угодно, но только не того, что в аучи увижу своего отца. Его светлость вышел из кареты, распахнул для объятий руки, и я бросилась к нему, чувствуя, что ещё немного и от счастья сойду с ума. Он прилетел, чтобы меня проведать. Карай разрешил ему. "Улетайте", послышался сзади глухой голос Тальдена. "Ильёрна, служанку и твои вещи Рен, я отправлю следом". «Я замерла в руках отца, не веря своим ушам. Не веря, что все происходит на самом деле. Что я не сплю, не брежу». «Оман!» — растерянно оглянулась на Тальдена. «Все, как и договаривались». Крепче прижимая меня к себе, сказал отец, а потом тихо добавил, обращаясь к Караю. «Спасибо. Спасибо тебе». Меня, не понимающую, что здесь вообще происходит, усадили в карету. «Я не сплю». Отец забрался следом, хлопнули дверцы. Я подалась вперёд, вглядываясь в ночь, в бледное лицо мужчины, моего тюремщика и похитителя, который вдруг решил меня отпустить. Что всё это значит? Перевела взгляд на отца, испытывая странное желание выскочить из кареты, чтобы попрощаться с Тальденом. Хотя со стороны это будет выглядеть очень и очень странно и вообще «Это значит, что все у тебя теперь будет хорошо, родная!» Мягко улыбнулся мне отец. Я снова подалась к окну, надеясь увидеть Амана, но под пышной кроной больше никого не было. Он ушел, растворился в ночи. Лишь тепло при косновении Тальдена отпечаталось на запястье. Запястье, которое перехватывал подарок дяде –